Глава 19 Мрант смотрел на возвышающуюся перед ним черную громаду арткоса, а плот ордена ведьм стоял невозмутимо взирая на расположившееся в нескольких километрах от него имперское войско. Несмотря на ранний час, в лагере кипела работа. Устанавливались катапульты и баллисты, готовились осадные лестницы. Но несмотря на все эти приготовления и на подавляющее превосходство, Мран понимал, что Арткос – крепкий орешек, и взять его будет непросто. Оставалось только надеяться на огромный численный перевес. Тем более, что он собрал невиданное до сегодняшнего дня число магов. Трудно было даже представить себе, что будет, если они объединят свои усилия. Но это не успокаивало Мрана. Вдали показались три точки. Он узнал стражи Арткоса – драконов. Хорошо, что охрана лагеря не спала, и дежурные маги тотчас поднялись на высокие вышки, сколоченные из толстых досок. Всего вышек было восемь, и около каждой стало разгораться бело-голубое сияние. Драконы, словно почуяв беду, притормозили, но один из них, замешкавшись, оказался в поле действия заклинания магов. Над ледяной пустыней пронесся натужный рев, и в дракона ударили сразу восемь ослепительно ярких лучей. Рептилия исчезла в белой вспышке, а ее собратья, оглашая воздух раздраженными криками, полетели назад. Мран хмыкнул. «Что ж, пора было готовить магов. Он дал им отдохнуть после безостановочного суточного перехода, и сейчас они должны быть в хорошей форме». Вскоре лагерь зашевелился. Через полчаса перед Мраном выстроилась стройная колонна магов, растянувшаяся на добрый километр. С двух сторон ее прикрывали тяжелые рыцари. Впереди Мран поставил тяжелую пехоту, насытив ее лучниками. Хотя при осаде такого замка, как Арткос, лучники не играли существенной роли, но не будем забывать, что это были эльфы. Еще через полчаса армия Мрана пришла в движение и начала наступление на цитадель ведьм. Сам новоиспеченный император ехал чуть в стороне, под защитой рыцарей и своей личной гвардии. И пребывал в мрачном настроении, как вдруг его окликнул Дарон. «Ваше Величество!» «Что? Вас хочет видеть один человек?» «Человек? Какой еще человек?» «Из Арткоса!» «Веди его сюда!» Мран остановился и, спешившись, оказался лицом к лицу с высоким и могучим воином, закованным в латы. Шлем рыцаря был снят. Он держал его под мышкой. Его скуластое лицо было серьезным. «Приветствую вас, Ваше Величество!» – произнес он. «Кто ты?» «Я Аред, лейтенант Ордена Ведьм!» «Что же ты хочешь, Аред? «У меня к вам предложение!» «Ты говоришь неподобающим тоном с Императором, но я прощаю тебя. Если твое предложение меня заинтересует, ты получишь награду!» Рыцарь поклонился и продолжил. «Я знаю тайный ход в Орткос, Ваше Величество. Вы легко возьмете замок, если пойдете со мной». «Я должен тебе доверять?» Мран покачал головой. «Почему? Почему ты предаешь свой орден?» «В детстве меня забрали ведьмы, при этом лишив жизни родителей. Считалось, что я предрасположен к магии, а родители не хотели отдавать меня ордену. Я сделал карьеру в ордене но никогда не забывал о мести. Сейчас этот момент настал». «Месть!» Император задумчиво потер подбородок. «Это хорошее чувство. Я верю тебе, лейтенант. Я сам пойду с тобой. Только помни, в ловушку завести меня тебе не удастся. Я все равно сумею уйти из нее. А вот на тебя я уже наложил маленькое заклятие». «Если ты верой и правдой послужишь мне, я его сниму. Но если ты обманешь меня, то смерть твоя будет долгой и страшной». Аред побледнел и высоко вскинул голову. «Пусть поразят меня боги, если я обманываю вас». «Не надо торопить события», — улыбнулся император. «Коин, приведи десятка-два самых опытных магов, и со мной пойдут три роты моей гвардии». Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить охрану и открыть проход в замок к войскам. Веди, юноша! Сегодняшний день может многое изменить в твоей судьбе. Мран вызвал к себе своего военного советника и приказал ему не останавливаться и продолжать штурм. «Таким образом, защитники крепости будут отвлечены штурмом, и мы свалимся им как снег на голову», — сказал он ему. Спустя 20 минут от наступающей армии отделился небольшой отряд и направился к Арткосу, туда, где замок примыкал к горам. Мран наложил на отряд маскирующее заклинание, и под его защитой они без проблем добрались до гор. Мран посмотрел вверх. Перед ним и его отрядом возвышались могучие горы, у подножья которых росли одинокие кустарники. Мран вопросительно повернулся к Карыду. Тот уверенно направился к каменной стене и, ощупав ее, на что-то нажал. Мран лишь покачал головой. Скала, только что казавшаяся цельной, вдруг разъехалась на две половины, открывая широкий проход. «Молодец!» – проговорил Мран. «Вперед!» – отряд направился следом за проводником. По словам Арда, идти предстояло недолго. В конце пути тоннель должен был смениться широкой лестницей, ведущей в нижние этажи замка. «Замок связан со стенами 12 широкими мостами», — объяснил Арет. «Если вдруг стены будут захвачены, мосты, на которых наложены специальные заклинания, в одно мгновение исчезнут, и вместо желанной победы атакующие получат новые проблемы. Сам замок тоже хорошо защищен». Мран молча поблагодарил богов за то, что послали ему этого юношу. Арет не обманул. Они завершили свой путь по тоннелю у широкой лестницы. Лестница заканчивается воротами, которые охраняют искусственно созданные ведьмами стражи. Они могучие воины, защищенные от любой магии. Но вас немного больше, так что, думаю, вы справитесь, сказал проводник. Думаешь? Нахмурил Самран. Придержи язык, когда разговариваешь с императором. Арет виновато умолк. «Дарон!» – позвал Мран. «Выстраивай людей в колонну по 6 человек. Больше на этой лестнице не поместится». Когда перестроение было завершено, они продолжили свой путь. Лестница была вырублена в скале. Рослым воинам приходилось нагибаться, чтобы не задеть низкого потолка. Наконец они оказались на широкой площадке, в конце которой возвышались высокие ворота из черного мрамора. Перед ними стояли 10 вооруженных до зубов гигантов, иначе их назвать просто было нельзя. Они были на три головы выше любого солдата из армии Мрана и в три раза шире в плечах. В могучих руках, которые бугрились узлами мышц, они держали мечи, по сравнению с которыми мечи гвардейцев казались кинжалами. Единственное, что обнадежило Мрана, это отсутствие какого-либо интеллекта в бесцветных глазах противников. Увидев нежданных гостей, они сразу, без предупреждения, ринулись в атаку. К этому времени на площадку успело выбраться лишь треть солдат Мрана. Вместе с ними было несколько магов, но первые молнии, выпущенные ими во врага, показали, что Аред говорил правду. Гиганты и в самом деле были защищены от магических атак. Мран пожалел, что не взял лучников. Он взмыл вверх и отлетел к стене. Сделал он это вовремя так как в следующее мгновение гиганты врезались в толпу гвардейцев. Орудовали своими мечами они мастерски, и вскоре пол был залит кровью солдат Мрана. Но, как и говорил Арэд, численное преимущество солдат Императора было лицо Да еще Мран, видя, что его солдаты вот-вот в панике побегут, сотворил заклинание, называющееся Берсерк. Действовало оно недолго и лишало воинов чувства самосохранения, наполняя их сердца дикой злобой по отношению к врагу. В данный момент подобное заклинание было необходимо. Оно сразу поменяло картину боя. Солдаты бросились в атаку, поменяв тактику. Теперь они целили по ногам возвышавшихся над ними гигантов. Этот маневр, придуманный Ардом, принес успех. Сначала повалился один, за ним второй. А вскоре все десять были повержены и изрублены на куски. Когда все войско выбралось на площадку, еле уместившись на ней, Мран произвел подсчет оставшихся у него воинов. Оказалось, 150 рыцарей и 10 магов. Он решил, что этого вполне достаточно. Арет открыл ворота, за ними оказался идущий вверх коридор. Войско устремилась по нему. Когда Мран со своими солдатами добрался до центрального уровня, растерянные ведьмы не оказали серьезного сопротивления. Кое-кто пытался огрызаться магией, но противопоставить лучшим магам империи им было нечего. Лишь небольшая часть ведьм во главе с комендантом замка закрылась в одной из башен. И несмотря на все попытки, выбить их оттуда Мрану не удалось. Если не считать этого, замок был захвачен. Кое-какие неприятности доставили гиганты, которые внезапно появились в одном из коридоров. Но на этот раз солдаты Мрана были научены горьким опытом, и потери их были минимальными. Тем не менее, Мран понимал, что с таким малым отрядом ему не удастся держать под контролем весь замок. Скоро ведьмы придут в себя, а противостоять массированной атаке он не сможет. Дарон, сотворив заклинание, подал сигнал, и армия Мрана за стенами арткоса пошла на приступ. Одновременно высыпавшие на смотровые площадки башен замка маги начали обстреливать защитников на стенах. Те оказались между двух огней, недоумевая, почему их обстреливают свои же. На два фронта сражаться было трудно, и вскоре на стенах начали появляться имперские солдаты. Еще через некоторое время защитники Арткоса полетели вниз, а по мостам к замку устремились солдаты Мрана. Мы вышли из портала в той же комнате, откуда отправлялись в путь, и внезапно оказались в центре небольшой группы взволнованных ведьм. Я никого не знал из присутствующих. Хотя нет, одна, по-моему, была комендантом Арткоса. Что случилось? Зельда сразу поняла, что-то не так. Госпожа, произнесла одна из ведьм, Мран в замке. Его провел одним из тайных ходов предатель. Наше поражение – дело времени. Это мы еще посмотрим, прорычала Зельда. Артем, оставайся здесь. Все остальные быстро сотворите заклинание левитации. Едва я успел произнести заклинание, как стены растаяли, и я очутился на свежем воздухе. Под ногами я увидел сражавшихся на стенах ведьм и отряды закованных в латы солдат, двигающиеся по мостам, которые своеобразными лучами расходились от замка к стенам. Рядом со мной появилась Зельда. Следом все остальные. На ведьму было страшно смотреть. Казалось, со мной рядом летит настоящая фурия. Я чувствовал бушующую в ней злость. Короткий выкрик, и к ней подлетели все ведьмы. Взявшись за руки, они завели какую-то монотонную песню. Я посмотрел вниз и открыл рот от удивления. Мосты, по которым бежали солдаты, внезапно начали таять. Вскоре они исчезли совсем. Солдаты, как горох, посыпались вниз. Задние ряды напирали на передние, и пока враг разобрался, что к чему, армия Мрана потеряла немало бойцов. Часть их осталась на стенах, отрезанная от замка. Теперь между стенами и замком зияла пропасть. На стенах я увидел фигурки в черных балахонах. Над ними начал подниматься багровый туман. Он собрался в огромную тучу, и из нее к замку устремились тонкие лучи, постепенно трансформировавшись в широкие дорожки. Я понял, что маги нашли замену исчезнувшим мостам. Однако ведьмы тоже не дремали. Едва сотворенные магами Мрана мосты материализовались, как на них тут же посыпались молнии, прожигая в них огромные дыры. Тем не менее, вражеские солдаты вновь двинулись по мостам. «Мы не можем их долго удерживать!» — крикнула мне Зельда. «Их очень много!» «Надо лететь в замок и разобраться с Мраном. Иного выхода нет!» Зельда развернулась и громко крикнула. «К нам подлетели Сана и Каин». «Итак, у вас одна задача – уничтожить Мрана», – объявила верховная ведьма. «А демон?» – поинтересовался я. «Он же должен его убить!» «Должен!» – согласилась Зельда. «Но логику этих тварей понять сложно. Нам надо действовать самим». Нельзя же надеяться на демона. Мы полетели к замку. Приземлились мы на одном из балконов, и Зельда тут же вызвала портал. Привычное мгновение дурноты, и вот мы стоим в зале. Перед нами открылась живописная картина. Воины Мрана расселись на зеркальном полу. С десяток магов заняты созданием какого-то заклинания. Из их рук вытекает голубое пламя, собираясь в высокий клубящийся столб. «Чёрт!» – выругала Зельда. «Они хотят призвать Влара!» «Кто это?» – спросил я, увидев, как изменились лица Укаина и Саны. «Лучше бы тебе его и не знать!» – проворчала Зельда. «Мрана среди этих магов нет, а вот чудовище, которое они вызывают, доставит проблем всем. Что ж, избранные, покажите, на что вы способны!» И мы показали. «Это было избиение, иначе бы я это не назвал!» Маги, занятые созданием заклинания, не могли ничем помочь своим солдатам, которых залило море огня. Когда пятеро из магов сумели, закрывшись защитными сферами, отступить и начали отвечать на наши атаки, живых солдат в зале больше не было. «Что ж», — произнесла Зельда, — «я...» В этот момент что-то толкнуло меня в спину. Перед глазами замелькали стены, и следующим... Было болезненное приземление на мраморный пол. Когда я открыл глаза, то увидел посередине зала улыбающегося Мрана. Рядом с ним стояли два мага. В руке император сжимал жезл. Повернув голову направо, я увидел валяющихся на полу среди обугленных трупов своих спутников. Слава Богу, все они подавали признаки жизни. Вот Зельда поднялась на колени, за ней Сана. Последним были Каин и Эзра. Лишь Монторик не спешил приходить в себя, но вскоре и он завозился на полу. «Ну что?» Мран лучился злорадством. «Настал ваш смертный час!» Он взмахнул рукой, и я почувствовал, как не имеет мое тело. Вскоре я не мог сделать ни одного движения. Меня парализовало. То же, насколько я понимал, произошло и с остальными. Все кончено. Уныло подумал я. Где же демон? Ловко он провел нас. Мран меж тем продолжал. Вы мне не нужны. Поэтому вы будете уничтожены, чтобы другим неповадно было бунтовать. Так что молитесь. Он поднял руки вверх, и я обреченно закрыл глаза. Но ничего не последовало. Открыв глаза, я увидел, Мран стоит, опустив руки, и смотрит на моего знакомого демона по имени Мурок, который возвышается метрах в десяти от него и весело скалится. «Что ты тут делаешь?» — грозно спросил Мран. «Да так, решил заглянуть, посмотреть, что к чему». Весело ответил демон. «Тебя проведать». «Что это значит?» «Это значит...» Голос демона внезапно стал не менее грозным, чем у мага. «Это значит, что ты, смертный, дерзнувший подчинить демона, сейчас познаешь гнев ада!» «Да ты обнаглел адское отродье!» – прошипел бледнее Мран. «Как ты смеешь!» «Смею!» И демон бросился на мага. Сначала его встретили спутники Мрана, ударив оранжевым лучом. Но морок отмахнулся от луча, как от назойливой мухи, и маги отлетели в сторону. Мран выставил перед собой жезл, но демон, радостно захохотав, рубанул по нему появившимся у него в руке мечом, по клинку которого змеилось багровое пламя. Жалобно звякнув, жезл покатился по полу, а Мран, совершив невообразимый прыжок в сторону, чудом увернулся от повторного удара демона. Я видел, как сильно удивлен маг, но надо отдать ему должное. Он быстро взял себя в руки и сосредоточился на обороне. В конце концов, Мрану удалось остановить наскакивающего на него и яростно орудующего мечом демона. Несколько раз он даже попытался перейти в атаку, но неудачно. Демон, убедившись, что его противник не поддается, рассвирепел окончательно. Я почувствовал, как в зале похолодало, а в центре его появился черный портал. Из портала потянуло могильной сыростью. Мне стало не по себе, а когда я увидел существо, выбравшееся из него, то хотел закричать, но вместо крика получилось лишь мычание. Существо представляло собой гигантского паука с огромными челюстями жвалами. С мохнатых лап капало на пол слизь, источая ароматы гниения и разложения. У меня подступила к горлу тошнота. На спине гигантского жука был изображен замысловатый узор. Существо осмотрелось и медленно направилось к Мрану. Тот, увидев нового врага, еще больше побледнел, но не сдался. Перейдя в отчаянное контрнаступление, он отшвырнул демона и, развернувшись, обрушил на паука волну огня. Я открыл от удивления рот. Паук не остановил свой медленный ход а огонь, распавшись на две половины, расступился, открывая ему путь. Тогда Мран сделал то, чего не ожидал никто, а пуще всего – демон. Он взмыл вверх и, спикировав на спину паука, вонзил меч в центр замысловатого рисунка. Воздух прорезал трубный рев, паук завертелся на месте. Но поздно. Мран вновь взмыл вверх, однако там на него напал демон. На этот раз он оказался удачливей и пробил защиту мага. Как ни пытался Мран увернуться от меча, левый бок его окрасился кровью. Мран выкрикнул неизвестное мне заклинание и пропал. Демон недоуменно озирался по сторонам, размахивая мечом. Тем временем Мран появился в противоположном углу и, сложив ладони вместе, сделал несколько рубящих движений. В ту же минуту воздух наполнился множеством металлических звездочек, которые, бешено крутясь, устремились к демону. Для этого оружия не существовало преграды. Часть из них демон, отчаянно фехтуя, сумел отбить, но не меньше десятка достигли своей цели. Но он даже не поморщился и обрушился на противника. Мран скрылся под огненной лавиной. В этот момент я услышал в голове очень знакомый голос. Привет, избранный! Гранден? Да, это я. Извини, что влез тебе в голову, но у меня очень мало времени. Напрягись, Олег. Ты можешь освободиться из заклинания. Что-то говорит мне, что демон не справится с мраном. Тогда вам конец. Голос также внезапно стих, как и появился. Я прислушался к себе и попробовал сконцентрировать энергию. О чудо! У меня получилось. Я почувствовал, как по телу прокатывается теплая волна, и руки начинают слушаться меня. Мне удалось подняться и сделать несколько нехитрых упражнений, возвращая рукам подвижность. Оглянувшись, я увидел, что мои спутники смотрят на меня с изумлением и надеждой. Я подмигнул им и повернулся к сражавшимся. Демон отступал. Пусть данное мною кольцо и нейтрализовало в какой-то степени жезл мага, но он все равно отступал. Несмотря на его бешеное сопротивление и отменное владение мечом, противник, вооруженный длинным жезлом, успевал и отражать атаки, и наступать, беспрерывно поливая врага заклинаниями. Я, недолго думая, собрал все свои силы и метнул в Мрана простой огненный шар. Тот заметил его, но было поздно. Шар пробил защиту и вонзился в раненый бок мага. Мран взвыл и выронил жезл. Демон, торжествующе взревел и в два прыжка, оказавшись около мага, всадил ему в грудь меч. Глаза мага закатились, и он осел на пол. Демон, наступив ему на грудь, вытащил меч и повернулся ко мне. «Ты обещал!» «Отпускаю тебя!» «Айн дед, мейеронг, Произнес я вычитанную в книге формулу. Демон торжествующе улыбнулся и, воздев руки кверху, растаял. Я блаженно потянулся. Прошло три дня после памятного сражения, в котором погиб Мран. Оставшись без своего руководителя, армия отступила. Советники Мрана оказались куда дальновиднее своего повелителя. Дело в том, что большую часть высшего руководства имперской армии составляли люди, привыкшие служить императорам и в глубине души, недовольный воцарением самозванца-мага. Так что, как только армия узнала про гибель императора, командиры и союзнические войска взбунтовались. Гвардейцам, оставшимся верным повелителю, пришлось сложить оружие. На этом все и закончилось. После гибели Мрана, зачарованная верховная ведьма сразу ожила. «Удивительно, но Нелейна так долго и горячо благодарила нас, что я даже растрогался». В общем, все вернулось на круги своя. Честно говоря, я теперь просто наслаждался обществом Саны и пребывал в неведении о последних событиях политической жизни девяти миров. Зельда была в Арсе вместе с Каином и Нелейной. Там решалась судьба оставшегося пустым трона. У города не было родственников, а родственников Мрана никто всерьез не воспринимал. Но, признаюсь, меня это мало интересовало. Передо мной встал другой, гораздо более важный для нас вопрос. Что делать дальше? Артем заявлял, что не прочь вернуться домой. Я тоже склонялся к этой мысли. Да на этот раз, по-моему, Исана была не против отправиться вместе со мной. Однако Нелейна просила нас не покидать Арткос, не предупредив ее. Я несколько раз пытался выяснить через Эзру, когда можно будет поговорить с Верховной Ведьмой. Но та все время уходила от определенного ответа. Кстати, Элорн исчез. Его эльфы растворились вместе с ним, и, несмотря на объявленный в девяти мирах розыск, все попытки найти их были безуспешны. Я посмотрел на мирно спавшую рядом со мной Сану и, осторожно, чтобы не разбудить девушку, поднялся с кровати. Быстро одевшись и сполоснув лицо, вышел в коридор. Пройдя по нему, я оказался на широком балконе, где меня уже ждал Артем. Хотя солнце только начало подниматься из-за горизонта и все вокруг было погружено в полумрак, открывшийся нам вид был впечатляющий. На столике перед Артемом я увидел кувшин вина с двумя кубками. «Ты что это?» – поинтересовался я, присаживаясь рядом с другом. «Уже с утра пьешь?» «Да что здесь пить?» – рассмеялся Артем. «Водичка сладкая! Присоединяйся!» Мы, чокнувшись, выпили и сразу закурили. «Знаешь, Олег», — задумчиво проговорил Артем, пуская дым, — «я думаю, мне пора отправляться домой. Честно говоря, надоело мне здесь. Хочется вкусить благ цивилизации». «Ты хочешь оставить меня одного?» «Да ты уже не один. С тобой Сана. Ты крутой маг. А я здесь кто?» «Так, мелкий шут на подпевках». «Нет, лучше я вернусь в свой мир. Ты же можешь меня перебросить обратно?» «Могу», — пробормотал я. «Да не расстраивайся ты!» Друг хлопнул меня по плечу. «Ты теперь сам с кем угодно справишься. Моя помощь больше не нужна». Но... — начал я, собираясь возразить. Но вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Развернувшись, я увидел Нелейну, которая внимательно наблюдала за нами. Она прошла к столику и села рядом со мной. «Угостите меня вином?» «Конечно!» Я взмахнул рукой, и перед ней появился кубок. «Спасибо!» Поблагодарила она. «Я слышала ваш разговор и рада, что прибыла вовремя. У меня к тебе предложение, Олег». «Предложение?» «Да, тебе, Артем, тоже полезно послушать. Может, ты изменишь свои планы насчет возвращения в Зейн». «Я весь внимание!» — сказал Артем. «Мы провели совет магов и правителей всех королевств, входящих в империю Девяти Миров, и пришли к единому мнению. Мы знаем, кто будет новым императором». Верховная ведьма выдержала театральную паузу и произнесла. «Ты, Олег!» Я был изумлен. Артем уставился на меня с открытым ртом. «Но...» — попытался я возразить, когда до меня наконец дошел смысл слов, сказанных Нелейной. «Какой из меня император? Я не аристократ. Какой из меня император, блин? Как я смогу управлять такой империей?» «Ты просто себя недооцениваешь», — покачала головой Нелейна. «Ты избранный, и этим все сказано». «Но почему я? Не лучше ли Каин? Он, по крайней мере, родился в ваших мирах». — Так-то оно так, — согласилась Нелейна. — Только Каин слишком молодой и неуравновешенный юноша. Он очень импульсивен. Отдавать ему в руки такую власть просто безрассудно. — А я, значит, рассудительный, — съехидничал я. — Ты справишься. Так каково твое решение? Или тебе надо время подумать? Не торопись давать ответ сразу. — Надо подумать. Согласился я. Больше мне нечего было ответить, настолько я был растерян. Что ж, я оставлю в твоей комнате заклинание. Ты его легко активируешь. Оно выведет тебя в тронный зал императорского замка Варсе. Сегодня вечером мы ждем тебя там, и ты должен объявить свое решение. Но не забывай, что это великая честь. С этими словами Нелена поднялась и, кивнув на прощание, удалилась. «Вот это да!» Артем смотрел на меня взглядом, в котором были смешаны восхищения и страх. «Круто! Ты хочешь стать императором?» «Не знаю, Артем, честно признался я. Мне немного страшно». «Но заманчиво скажи же!» «Заманчиво? Я... черт возьми!» Я должен поговорить с саной Иди, говори. Я пойду к себе. Позовешь на завтрак. Хорошо. Артем поднялся и вышел, оставив меня наедине с моими мыслями.